Глава девятнадцатая. Наследство и коварство. Ничего не подозревающее о планах Клоустуса пожилая магичка, между тем, продолжала свой рассказ для внимательно слушающих гостей. Важно не то, что кот заговорил только в нашем мире, а то, что зверек рассказал о существовании своего. Мальчик понял, что он не сам создает странные вещи, а притягивает их из другого мира. Какие-то его питомец смог идентифицировать, какие-то так и не были опознаны. Однажды, став уже юношей, гуляя по маленькому островку, принадлежащему его семье, Мак неожиданно открыл переход. Я читала запись его рассказов. Возможно, учитывая, что это не был оригинал, потомки много изменили или исказили суть. Юфими устало потерло виски сухонькими пальчиками, небрежно пробежавшись ими и по массивным серьгам в ушах, сверкнувшим активированным магическим импульсом. Там описывалось много странного. Жуткие агрессивные люди, сжигающие женщин на кострах уничтожение таких вот котов, попытку убить наследника Эстерблисков по обвинению в неведении, смертельной болезни и служении какому-то злому властелину. «Да уж», — хмыкнул Ежов, — «похоже, не повезло парню. Если он попал именно на землю, то, видимо, во времена средневековой инквизиции охота на ведьм. Тогда и кошкам досталось, особенно черным. Возможно, — пожила плечами госпожа Альданская. Но он вернулся, и вернулся не один». С ним была молодая девушка с ребенком и корзинка, где сидела кошка, с целым выводком котят. Девушка, ставшая его супругой, не была магически одарена, а вот ребенок, ее сестра, оказался сильным природным магом. И потом, когда малышка подросла и сочеталась браком с кем-то из побочной ветви семьи Эстерблисков, в наш мир открылись проходы из других миров. Жизнь Ариса неопределенно пощелкала и недовольно взмахнула одной из рук. «С нами связывался конкретный маг, он был не сильно юн, к тому же это точно был мужчина». Подтверждаю. Синие искры в бездонных глазах Лайрс Кана вспыхнули и угасли. Проводник был зрелым мужчиной, хоть семьи и не имел. Все верно. Морщинистоличка пожилой леди повернулась по очереди к этим двоим. Вы говорите про того самого пропавшего наследника Маркелиуса Эстерблиска. Он был странным, семью заводить не стремился, а пытался открыть проход в мир скотами запечатанный его предком. Тот боялся, что безумные люди оттуда найдут способ преследовать его жену и смогут попасть в наш мир, принеся с собой жуткую болезнь, сверепствовавшую там тогда. «Но вы же сами сказали, что сестра той девушки вышла замуж, и открылись другие миры». Заюрзала на диванчике Пуговкина. «Сказала», — улыбнулась Альданская. «Они открылись, как маленькие окошечки, в которые можно просмотреть и даже подышать, но нельзя пройти. Через эти окошечки в наш мир пришла другая магия, много магии. Это был расцвет. Расцветы волшебства и могущества. Он принес в наш мир множество открытий, и родилось великое количество магически одаренных детей». «А как тогда сюда попали они?» Просочились через те дырки или смогли уменьшиться, а потом увеличились? Люся с недоумением кивнула на Лайрсканы и королеву Жозотусов. «Ведь вы сказали, что там было что-то вроде форточек». «Конечно, все вышло благодаря Маркелиусу», — досадливо поморщилась магитчика. Одержимой идеей завести себе питомца, как у всех древних эстерблизков, он начал пытаться открыть проходы в другие миры. Мир Жозотусов оказался, видимо, самым близким, а потом и мир Лайрсканов. Шавермур, Сытой меховой подушкой, возлежавшей на коленях Пуговкина, зевнул и не приминул поинтересоваться. «А куда все коушки-то подевались? Были же?» «Похоже, без новой крови выродились со временем», — почесал кота за ушами Константин. «А еще я так понимаю, что эти наши пришельцы заявились и начали выдвигать мужику свои претензии, а то и требовать себе чего-то». Бескрылая королева летающих паучков дернулась, как от пощечины, и, развернувшись в сторону своего давнего оппонента, обвиняющий, прошипела. «Конечно, не требовали!» Шипастый палец с коготком ткнул в чешуйчатую грудь надувающегося гневом русала. Присягу наверное требовали и дань Лайерсканам. Все моря себе требовали для поселения и снабжать их народ всем, что только пожелают. Угрожали. Однако мы не дали им развязать войну. И спрятали проводника, без которого основные силы Лайерсканов нельзя было провести в этот мир. А сотня рыбьих морд никого не пугала. Их просто скинули магией в море и поставили барьеры вокруг этого места. Крылья щупальца взметнулись из фонтана, норовя вцепиться в тонкий стан горбатой паучихи. «Вы, вы, глупые плетельщики!» В своей неуместной жалости и показном миролюбии упустили проводника. «Что же он сбежал от вас, таких распрекрасных?» Лицо Лайрскана почернело от гнева и ярости, а вода в фонтане засветилась. Фиолетовые нити магии легко обожгли нежные плавники на щупальцах распоясавшегося Лайрскана и сплелись защитным коконом вокруг жузняриссы. «Распрекрасных? И ты еще спрашиваешь?» А кто пустил в речные воды заклинание отравил магией дождь над островом? Маленькие лиловые молнии заскакали по воде фонтана, норовя в пицце пляхбулю под чешую. Когда я стала вот этим, а мои подданные превратились в многоногих огромных пауков, что, по-твоему, почувствовал доверившийся нам человек? Я, когда вза и бза увидела в первый раз, то испугалась ужасно. Поделилась впечатлениями от первой встречи с зажотусами Люся. Как вспомню эти блестящие зубки, брррр, громко было, мрррда. Выпуская когти и подтягиваясь, поддакнул шавермур. И бежала быстро. Тот человек, наверное, то уже побежал. Мак испугался, кивнула королева. Не знаю, что он там подумал, но точно перестал понимать наш язык. Мы не преследовали его, надеясь, что он, успокоившись, вернется. Но он исчез, сейчас с острова навсегда. Потом приходили разные маги, искали, нас пытались уничтожить. Потом поняли, что без вас мир лишается и вашей магии, поэтому перестали. Подтвердила Ефимия слова королевы Жазотусов. Боль утрат в голосе некогда прекрасной Жузнеарисы тронула даже высокомерного Лайерскана, и он добавил, «Мой народ тоже подвергся гонениям. Наши обитания ограничили пары побережий недалеко от острова, а осталмины вылавливались и уничтожались. Из сотни нас осталось лишь пятнадцать, тех, кто сумел найти и замуровать свою половину в подводных гротах, но слиться воедино они не могут, это мучительно, как долгая болезнь. Наша магия слабеет, а разум гаснет». Последняя надежда в тебе – далекий потомок проводника. глаза Плях были встретились с глазами Люси. Девушка, словно завороженная, не смогла сразу отвести взгляд, и ее затянуло омутом странных пугающих картин, где, казалось, сквозь толщу воды она видит прекрасные морские города с красивыми и счастливыми жителями, похожими на героев детских мультиков. А еще она, убаюкиваясь, слышала ласковый шепот, обещающий все сокровища мира за обещание помочь возродиться народу Лайерсканов и открыть тропу. Ее губы уже приоткрылись, чтобы выразить согласие, но гипнотический морок был прерван мерзким скрежетом, словно пенопластом елозит по стеклу. Точит ножи и вует полицейская сирена вперемешку с сотней работающих дрелей. Резко дернувшись и чуть не свалившись с диванчика, девушка распахнула, как оказалось, закрывшиеся глаза и ошарашенно наткнулась взглядом на катающийся по мокрому полу сцепившийся клубок из лайерскана и ежова. Вокруг перемещалось скрежеща и свистя жужни ориса периодически как хлыстами впиваясь магией в переплетение зелено и серебристо-чешуйчатых конечностей. А на самом клубке, забывая подскакивая, словно мохнатый мяч, прыгал шавермур и периодически хлестал лапы с выпущенными когтями, иногда попадая по колючкам ежова, отчего вой менял тональность с боевого на жалобный. Сами мужчины мутузили друг друга, не расцепляя захвата, и русский многоэтажный фольклор в исполнении ежова перемежался со скрежетым и визгом хищного русала. Только Юфимия Альданская с философским спокойствием смотрела на это безобразие, творящееся в ее доме, и неторопливо пила чай, чуть смежив веки и скептически приподняв одну бровь на невозмутимом лице. «Знаете, милочка, мне кажется, что все-таки с вами что-то не так». Вдруг негромко бросила она в сторону Пуговкиной. «Иногда у меня возникает ощущение, что есть в вас что-то неправильное, какое-то искажение, и рядом с вами у всех обостряется реакция эмоций, причем не угадаешь, плохие или хорошие. У меня, например...» «Очень растет подозрительность в отношении всех вас». «А почему вы мне это говорите, если всех подозреваете?» Люся в недоумении захлопала ресничками, разглядывая сухонькую фигурку пожилой дамы с чашечкой. Леди словно сошла с портрета какой-нибудь викторианской эпохи, хотя дамы тех времен столько украшений на себе не носили. Мадам чуть улыбнулась уголками рта и, поставив чашку на сервировочный столик, поднялась с диванчика. «Просто пытаюсь понять причину образовавшегося в моей жизни катаклизма», И, несмотря на многокомпонентность происходящего, мне все же представляется, что ты центральный элемент всего. Она медленно расстегнула тяжелое колье из молочно-желтых с темными прожилками плоских камней в тонкой, словно фольга золотой оправе, и, как будто играя в вышибалы, швырнула в дручунов. Украшение в полете распалось на отдельные камни, плавно выстроилось цепочкой, круговой пунктирной линией охватывая замершую группу. Мужчин расцепило и вздернуло за шкирки, как нашкодивших котят. Магия Жузниарисы клубком замоталась вокруг королевы Жазотусов, а Шавермур шмякнулся на пол всеми четырьмя лапами, выгонул горбом спину и замер, задрав хвост. «Неплохо бы проверить, конечно, раз все тут как тогда. Может, все и сложится?» Меж тем бормотала под нос магичка, вынимая из волос острую шпильку-булавку. «Долго их так не удержишь, а другой возможности может и не представиться. Пошли». Обернувшись к девушке, она поманила ее за собой и подошла к одному из камней бывшего колье. Даже не поморщившись, старуха проколола сразу несколько пальцев и пошла по кругу, оставляя отпечатки на каждом камне. «А теперь ты!» — протянула на шпильку девушке. «И поторопись, твои неприятности — это не просто так». «Люда, не слушай ее!» — выдавил из себя весь изгвазданной чешуей, висящий в воздухе Константин. «Пусть сначала объяснит, зачем». «Кровь ценна, каждая капля может спасти жизнь одному из нас». Пробулькал истыканный мелкими иголками Лайер-скан, глядя на Пуговкину одним глазом. Второй заплыл сизолиловым пухлым, синичищем. «Ошибка будет дорого стоить, девочка!» — надломленно прошелестела замершая королева. «Быстрее!» — рявкнула Альданская, впихнув Люсе острую штуковину и подтолкнув к одному из камней. «Объяснение потом, иначе ничего не выйдет. Возможно, это шанс вернуть вас домой». И Люся решилась. Но не умрёт же она от этого. Ойкнув от укола, она тоже пробежалась по кругу, утыча пораненным пальчиком в засиявшей, как фонарики, камне, и остановилась у последнего, сунув палец в рот, как делала в детстве. Внутри круга воздух сгустился, а затем открылась воронка, всасывая в себя всех там находящихся. «Пожилая магичка с торжествующим! Я так и знала! Пошли скорее!» Махнула девушке и шагнула в круг, но пуговкина за ней не успела. Ее неожиданно дернули назад за талию, а на ближайший камень кинули какую-то тряпку, разрывая круг. «Охренел!» Люся, развернувшись, встретилась глазами с лысоватым толстяком, прислуживавшим Альданской. Потный, красный, с бегущими выпученными глазками мужик, слаща воскались, ухватил ее за грудь и глупо хихикнул, не обращая внимания на возмущение девушки. «Старуху твой охранник прибьет, или эти уроды звероватые?» — довольно завел он, пытаясь еще и за попу ее щипнуть. «Остров пока Чапи с лоуком, пообещаю, чтобы в Совете магов раньше времени не засуетились, а потом поздно будет. Кровь-то, Эстер, близко в твоя, значит, и наследуешь остров ты. А уж о наследничке мужского пола я позабочусь, а может, и двоих родишь, чтобы наверняка. Уж неясно, чего ожидал Клостус от девушки, может, того, что наплакать плакать начнет или в обморок грохнется, услышав о его коварных планах. Но явно не того, что Люсенька, вцепится в толстые щеки ногтями, прицельно пнёт по самому дорогому и кинется бежать. «Мерзавка!» — взвыл белугой несостоявшийся наследника-делатель. «Ты ещё поплатишься! Сама умолять будешь и на коленях ползать!» — В подвал запру с мышами на хлеб и воду. На одну воду, и никто тебе не поможет. Пуговкина не бежала, словно ее кто-то вел, и влетела аккурат в свою комнату, ту самую, которую ей выделили. Ее рюкзак, отданный при возвращении из лаборатории слуге, лежал на креслице. Почему-то Люси это казалось сейчас очень важным. И стул, старый бабушкин венский стул, стоял тут же. — Так, Пуговкина, надо держаться! — подбадривала себя девушка. Боевой запал прошел, и стало страшновато. Рядом не было кости и даже кота. Амерский толстяк был уверен, что они все не придут за ней, и даже госпожа Альданская не вернется в свой дом. Если никто не поможет, значит, надо самой. Сначала все запереть и вооружиться, а потом пытаться как-то вернуть всех сюда или попасть к ним. Дверь была подперта комодом и двумя креслами, окна проверены и зашторены, из ванны притащены все тюбики-баночки, которые Люся поставила так, чтобы удобно было хватать. Каменную трубу на всякий случай заткнула завернутой в одеяло подушкой, а кочергу тоже положила поближе, рядом с дубинкой притащенной с острова. В подвал он меня посадит. Сейчас, свинулупоглазый. Вот госпожа Ефимия вернется, и попрошу ее тебя в порося превратить. Или еще лучше, в червяка какого. Наследников я рожать должна. Совсем спятили. Один кровь требует, другой рожать. У меня, между прочим, жених есть. И он вам всем глаза на -ж -ж -ж натянет, чтобы не смотрели на меня даже» бурчала она, силились вспомнить самые красочные костиновы выражения в моменты сильного душевного расстройства, и сооружа рядом с диваном в гостиной завал из несильно габаритной мебели. Мысли о Косте, который обязательно придёт и спасёт, придавали сил и грели душу. Только вот совершенно невменяемый Ежов, согласно всем предсказаниям Жердя клостуса, в данный момент сжимал морщинистое горло, обессиленной после магического ритуала старухи.